Вот и Анне Ивановне на очередь, — приказала кланяться, вынула бедняжка далекий билет. Да, отпрыгалась бедная, поехала стрекоза отдыхать. — У вас извозчик? Или вы на одиннадцатом номере? — Застоялись ноги. Чуточку пройдемся и поедем. Заметили, как Фувков расстроен? На представленную смотрел слезы градом, сморкается, так бы и съел, а рядом муж. Он всю жизнь на нее запускал глазенапа. С такими разговорами тащились на другой конец города, на кладбище. В этот день отдало после сильных морозов. День был полон недвижной тяжести, день отпустившего мороза